Любовь к истине была во мне до того сильна, что я, не задумываясь, дал бы им эти сведения, даже если бы я был уверен, что они недостоверны, ибо только такого рода сведения могли внушить моим родителям почтение, какое испытывал я к лестнице сванов. Так, в присутствии невежды, не способного оценить гениальность врача, лучше не говорить, что он не умеет вылечить насморк. Но я не отличался наблюдательностью, в большинстве случаев не знал, как называются и что собой представляют вещи, находившиеся у меня перед глазами. Я был уверен в одном — раз ими пользуются сваны, значит, это что-то необыкновенное. И потому я не сознавал, что, рассказывая родителям об их художественной ценности и о том, что лестница привезена, я лгу. Я этого не сознавал. И все же внутренний голос мне на это намекнул, потому что я почувствовал, что густо краснею, когда меня перебил отец. «Я знаю эти дома», — сказал он. «Я видел один. А ведь они похожи. Сван просто-напросто занимает несколько этажей. Дома эти строил Берлие». Берлие. Жан-Батист. 1843-1911. Французский инженер-строитель, автор проектов пневматической почты и парижского метрополитена. Отец добавил, что хотел было снять квартиру в одном из таких домов, но передумал, они неудобные и в прихожей темновато. Вот что он сказал. и Я же инстинктивно почувствовала, что мой здравый смысл должен принести жертву ради престижа сванов и ради моего счастья. Усилием воли я, вразрез с тем, что услышал от отца, раз навсегда отстранил от себя, подобно тому, как верующий отстраняет от себя Ренанову жизнь Иисуса, тлетворную мысль, что в такой квартире, как у сванов, могли бы жить и мы. Как верующий отстраняет от себя ренанову жизнь Иисуса. Работы Эрнеста Ренана 1823-1892, в том числе и его Жизнь Иисуса 1863, были далеки от ортодоксального христианства, и по настоянию церкви философ был лишён кафедры в Коллеж де Франс. Так вот, В дни угощений я поднимался по лестнице, уже ни о чем не думая и ни о чем не вспоминая, являя собою игралище самых низменных рефлексов, и вступал в зону, где уже чувствовалось благоухание госпожи Сван. Воображение рисовало мне шоколадный торт во всем его великолепии, окруженный десертными тарелочками с печеньем и серыми камчатными салфеточками, каких требовал этикет и каких я ни у кого, кроме сванов, не видел. Но это неизменное, продуманное целое, словно зависело, подобно упорядоченной вселенной Канта, от крайнего усилия воли. подобно упорядоченной вселенной Канта. Немецкий философ Эммануил Кант 1724-1804 считали, что картина вселенной упорядочивается при помощи субъективных форм созерцания, пространства и времени. Убедившись, что все мы в сборе, Жильберта вдруг смотрела на часы в своей маленькой гостиной и говорила. послушайте «Завтракала я давно, обедать мы будем в восемь, я уже проголодалась, а вы?» Она уводила нас в столовую, где было темно, как в азиатском храме на картине Рембрандта, и где здание торта, приветливое и уютное, несмотря на всю свою величественность, казалось, царило временно. А вдруг, не сегодня-завтра, Жильберте придет фантазия сбросить с него зубчатую шоколадную корону и разрушить его бурые отвесные крепостные стены, выпеченные наподобие бастионов, ограждавших дворец Дария? Дворец Дария. Речь идет о дворце персидского царя Дария I, 521-486 до новой эры, в Сузах. раскопанным французскими археологами супругами Марселем Магиустом и Жанной Дельфуа